Глава восьмая На пороге возникла старая дама в парадном твидовом пальто и залихватки сдвинутой на бок соломенной шляпки с вишенками. Узловатые пальцы сжимали сумочку из лаковой кожи. «Я хочу съездить в Дир», — сообщила дама. Виви обернулась, противень, который она держала в руках, сердито плевался жиром, и Виви пришлось поспешно искать свободное место на плите — Заметив шляпку и сумочку, Виви почувствовала, как у нее ёкнуло сердце. «А что? И нечего штокать это дурной тон. Я готова съездить в город. Если ты возьмешь себе за труд подогнать машину». «Розмари, мы сейчас не можем ехать в город. Мы ждем детей на ланч». Начало Розмари, легла тень сомнения. «Какие такие дети?» «Наши дети. Они все собираются приехать на ланч в честь дня рождения Люси». «Вы помните?» Кошка Розмари настолько тощей облезла, что ее уже не раз принимали. Засбитое на дороге животное запрыгнуло на рабочую поверхность и принялась на дрожащих лапах подбираться к Розбифу. Виви стащила кухонную рукавицу и осторожно сняла со столешницы протестующую кошку, обжегшуюся в результате раскаленной противень. «Тогда мы быстренько съездим туда и обратно, до их прихода». Виви с трудом подавила тяжелый вздох. Нацепив на лицо улыбку, она повернулась к свекрови. Розмари, я прошу прощения, но мне надо успеть приготовить ланчи и накрыть на стол, а еще вытереть пыль в гостиной. Может, попросите? Ох, у него нет времени катать меня по округе. Ты ведь сама не любишь, когда его беспокоят. Старая леди властно вскинула голову и посмотрела в окно. «Тогда довези меня хотя бы до высоких деревьев, а дальше я пойду пешком». Она выжидающе посмотрела на невестку и, сделав трагическую паузу, добавила, «Опираясь на палку». Вивия проверила готовность мяса и снова сунула противень в духовку, подошла к раковине, подставив обожженные пальцы под холодную воду. «Неужели это так срочно?» — нарочито небрежным тоном поинтересовалась она. «Почему нельзя поехать после чая?» «О, не стоит обращать на меня внимания», — ледяным тоном произнесла свекровь. «У меня ведь не бывает срочных дел, да, дорогая? Да и какие могут быть дела у такой старой развалины, как я?» Она бросила уничтожающий взгляд на стоящий рядом с плитой второй противень. «Ну, конечно, несколько картофелин для тебя гораздо важнее». Розмари, оставьте, ради бога, вы ведь знаете, что я...» Однако Розмари с силой, которая вряд ли можно было бы ожидать от столь немощной старушки, хлопнула дверью и скрылась в так называемом «бабусином флигеле». Виви закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Теперь ей за это придется заплатить, хотя в любом случае она каждый день за что-то расплачивалась. При других обстоятельствах она наверняка бы капитулировала, отложила бы свои дела, и чтобы не создавать конфликтных ситуаций и не портить себе настроение, выполнила бы прихоть старой дамы. Но сегодня был особенный день, ее трое детей уже несколько лет не собирались все вместе под родительской крышей, а потому Вивия не желала портить ланч в течение дня рождения Люси и вместо того, чтобы поливать картошку жиром, катать розмари по окрестностям, поскольку поездка в город со свекровью была чревата любыми неожиданностями. Розмари вполне могла предложить отклониться от привычного маршрута и заехать в новый торговый центр в нескольких милях от города или попросить оставить машину и сходить с ней забрать вещи из химчистки, которые, естественно, затем понесет Виви, или сообщить, что ей необходимо сделать укладку, таким образом заставив себя ждать. Розмари сделалась совершенно несносной, с тех пор как родные уговорили ее больше не ездить самой на машине, Они ведь еще до сих пор не разобрались со страховкой за испорченный забор на ферме Пейджетов. Из-за двери во флигель орал телевизор, включенный практически на полную громкость, поскольку, если верить Розмарии, она только так и не иначе могла расслышать, что говорят ведущие. «Дайте мне всего полчаса», — пробормотала себе под нос Виви, разглядывая покрасневшие пальцы и готовясь к очередному сражению с духовкой. Если она останется у себя хотя бы на полчаса, то к их приезду у меня все будет под контролем. Могу я рассчитывать на чашку чая? Подделывание счетов всегда вызывает у меня дикую жажду. Виви сидела за кухонным столом, роясь в залежах, использованных карандашей и компактной пудры, в своей косметичке она тщетно пыталась навести красоту и привести в порядок раскрасневшееся от долгого стояния у плиты лицо. «Сейчас принесу», — ответила Виви, обреченно посмотревшись в зеркало. «А папе тоже налить?» «Без понятия, но, думаю, да». Ее сын, вымахший до шести футов и четырех дюймов, привычно пригнув голову под низкой притлокой, вышел из кухни. И уже в коридоре бросил через плечо. «Кстати, совсем запамятовал. Мы забыли забрать цветы. Прости». Виви на секунду замерла, затем положила пудру на стол и направилась к сыну. Что? И нечего штокать, это дурной тон, ухмыльнулся сын, передразнивая бабушку. Мы с папой забыли утром заехать за цветами. Магазин кормов для животных нас с малостью утомил. Прости. Ох, Бен, она остановилась в дверях кабинета, руки бессильно повисли вдоль тела. Прости? Я раз в жизни вас обоих о чем-то попросила, а ты за пять минут до прихода гостей сообщаешь, что вы забыли? А мы разве что-то забыли? Ее муж оторвался от бухгалтерских книг и потянулся за карандашом. И с надеждой в голосе спросил, «Выпить чай?» «Цветочные композиции для стола. Вы забыли о моей просьбе их забрать». «Ой-ой-ой, а если хочешь, давай я схожу нарву. Всего час небольшим он провел в кабинете, но в силу неуемности натуры уже рвался на улицу. «Бен, какие цветы! Боже правый на дворе февраль! Ох, вы меня очень разочаровали!» «А зачем нам вообще цветочные композиции? Мы ими отродясь не пользовались». «Для стола?» — ее тон вдруг сделался непривычно сварливым. «Мне хотелось, чтобы все было идеально, ведь сегодня особенный день». «Да, Люси двадцать раз наплевать на все эти цветочные композиции». И, пожав плечами, отец семейства правил черту под столбиком цифр. «Ну, а мне не наплевать. Да и вообще заплатить за цветы и даже не потрудиться их взять. Чистой воды расточительство. Это называется выбрасывать деньги на ветер. Ладно, с ними точно кашу не сваришь. Виви бросила взгляд на часы. У нее даже на секунду промелькнула мысль быстренько смотаться в город и забрать цветы. При наличии капельки везения и свободных парковочных мест она успеет обернуться за двадцать минут. Но затем она вспомнила о которая или увяжется за ней, или расценит короткую поездку Виви Виве как очередное свидетельство того, что ее потребности остаются без внимания, а права самым варварским образом попираются. Что ж, на здоровье можешь за них заплатить, а заодно и объяснить мистеру Бриджману, почему мы заказываем цветы, которые нам в принципе не нужны. Виви вытерла руки о передник и принялась развязывать тесемки. «Мужчины озадаченно переглянулись. Я вот что тебе скажу», — обращаясь к отцу, произнес Бен. «Пожалуй, я съезжу в город, если дашь мне свой рейндж-ровер». «Возьмешь мамину машину», — подал голос отец. «А заодно привезешь бабушке бутылочку Шерри. Кстати, дорогая, ты не забудешь принести мне обещанную чашечку чая?» Виви отметила девятую годовщину свадьбы, когда к ним переехала свекровь, и пятнадцатую, когда муж наконец сдался и согласился пристроить к дому флигель, дабы иметь возможность смотреть какой-нибудь американский полицейский сериал, не прерываясь каждые пять минут на объяснение сюжета. Готовить острую еду с чесноком и специями, а также хоть изредка спокойно читать с утра по воскресеньям в постели газету без непременного настойчивого стука в дверь. И непосредственно следующего за ним вопроса, почему апельсиновый сок не стоит на своем обычном месте в холодильнике. А вопрос об интернете для престарелых вообще не стоял. Этот дом принадлежал Розмари по праву. «Возможно, она здесь и не родилась, — любила повторять старушка, — но не видела причины, почему бы ей здесь не умереть. И хотя на земле сейчас хозяйничали арендаторы, да и скота осталось не слишком много, она любила смотреть в окно и вспоминать прошлое, в чем находила несказанное утешение. Да и вообще должен же был кто-то рассказывать молодому поколению об истории семьи и обычаях прошлой жизни». Теперь, когда большинство подруг благополучно отбыли в мир иной, у нее осталась только семья. Ну, а кроме того, в минуту мрачного раздумья говорила себе Виви, с какой стати размари куда-то переезжать, если она постоянно имеет в своем распоряжении кухарку, уборщицу и шофера в одном лице. Пожалуй, даже пятизвездочный отель не сможет предоставить ей такой набор услуг. Дети, выросшие уже при бабушке, что жила дальше по коридору, подобно своему отцу, радостно позволили матери иметь дело со старой дамой и относились к последней со странной смесью благожелательности и не слишком почтительного юмора, который Розмари из-за глухоты, к счастью, пропускала мимо ушей. Виви отчитывала детей за передразнивание крылатых фраз Розмари и за их намеки на то, что от бабули пахнет отнюдь не пармскими фиалками, а чем-то более едким и явно органического происхождения. Виви сама еще толком не знала, как поставить это старушке на вид, но она была благодарна своим отпрыскам за то, что когда Розмари становилась совершенно невыносимой, они общими усилиями прочищали ей мозги. Потому что даже собственный сын Розмари признавал, что его мать далеко не подарок, вспыльчивая и безапелляционная... С твердой верой в традиции и плохо скрываемым разочарованием, что ее семья не способна их придерживаться, старушка смотрела на невестку, прожившую в их доме без малого 30 лет, как на гостью, которая отрабатывает свой хлеб. И при всей своей немощи и старческой деменции Розмария не так уж и легко сдалась, согласившись переехать дальше по коридору. Ее эмоциональный накал по поводу строительства флигеля еще больше усилили внутренние противоречия, поскольку, с одной стороны, Розмари была явно уязвлена тем, что ее отселили, чему она сопротивлялась с упорством, достойным лучшего применения. А с другой втайне радовалась своей независимости и новой обстановке. Апартаменты Розмари были отделаны по чутким руководством Виви, обоими в розовую полоску и тканью жуи. Розмари при всем желании не могла не признать, что в чем-в чем, а в тканях Виви знала толк. Более того, бабушкины комнаты не были осквернены звуками, столь любимой внуками непонятной музыки, нескончаемым потоком их неразговорчивых друзей, собаками, вечным шумом и грязной обувью. Что, однако, не мешало Розмари не слишком явно, но постоянно пенять Виве на то, что она чувствует себя изгоем и лишней в этом доме, иногда в присутствии своих, пока еще здравствующих друзей. Вот когда ее покойная бабушка совсем состарилась, по крайней мере, раз в неделю со значением говорила Розмари, ей были отведены лучшие апартаменты в доме, а детям разрешалось раз в день навещать ее и даже изредка читать ей вслух. «У меня есть путеводитель по Ибице для клаберов», после очередного бабушкиного выступления жизнерадостно отозвался Бен, «а еще руководство по эксплуатации тракторов». «Мы можем отыскать радости секса», — хихикнула Люси. «Папа с мамой обычно прятали эту книжку в шкафу». «Кто это прячется в шкафу?» — ворчливо поинтересовалась Розмари. А «Люси», — покраснев, одернула дочь Виви. «Она купила это пособие на свое тридцатилетие, в надежде стать, наконец, для мужа сексуальным объектом». Тогда они пытались зачать еще одного ребенка, и плодом их усилий стал Бен. Ее супруг был весьма шокирован иллюстрациями, вызвавшими у него неприкрытое отвращение. Теперь понятно, зачем у него на лице столько растительности, осуждающе говорил он. После такого мне тоже захотелось бы хоть как-то замаскироваться. Виви отчаянно старалась не обращать внимания и думать не о плохом, а исключительно о хорошем, ведь у нее. Прекрасный дом, замечательные дети, любящий муж. Поэтому она старалась игнорировать придирки и непомерные требования свекрови, предпочитая держать мужа в неведении относительно их истинного масштаба. Муж не переносил семейных ссор и, совсем как улитка, сразу уходил в свою раковину, недовольно выглядывая оттуда в ожидании, когда все само собой рассосется. Вот почему ему страшно не нравилась вся эта история с Сюзанной. А «Мне кажется, вы должны с ней сесть и все спокойно обсудить», — неоднократно предлагала Виви. «Ну, я ведь тебе уже говорил, не желаю возвращаться к этой теме», — резко отвечал муж. «Я не обязан никому ничего объяснять, и тем более человеку, которому я только что отдал свой триклятый дом. Ей пора научиться с этим жить». На улице начала моросить... Сюзанна стояла на крыльце под относительной защитой козырька, а Нил тем временем доставал из багажника цветы и бутылку вина. «Ты купил гвоздики», — поморщилась Сюзанна. «И? Они ужасные, Эти цветы смотрятся у Бога». «Сью, повторяю еще раз для непонятливых, мы сейчас не в том положении, чтобы покупать все редкие орхидеи, и твоя мама будет рада любому подарку». Сюзанна понимала, что ее муж совершенно прав, но ей было не справиться со своим дурным настроением, возникшим, как только они свернули на подъездную дорожку, и она увидела приземистый сельский дом горчичного цвета с огромной дубовой дверью, которая запомнилась ей с детства. Даже хорошенько порывшись в памяти, Сюзанна не могла бы назвать хотя бы короткий период времени, когда ей было здесь легко и спокойно, Она понимала, что все произошло еще до того, как выяснилось, насколько она не похожа на брата и сестру. Еще до того, как она поняла это по папиному напряженному взгляду и усиленным маминым старанием сгладить бросающиеся в глаза различия между детьми. Еще до того, как все это было официально записано в книге будущего их семьи, И теперь дом казался ей источником заразы. Он снова отбрасывал ее в прошлое и одновременно отталкивал от себя. У нее вдруг скрутило живот, и она оглянулась на мужа. «Поехали назад», — прошептала она, когда Нил подошел поближе. «Что?» — в доме истерически затявкала собака. «Поехали. Прямо сейчас». Нил закатил глаза в очи, не всплеснув руками. «Ой, ржаде всего святого». Нил, это будет ужасно, видеть их всем скопом. Нет, я не готова. Но все, пусть ушел. Послышались чьи-то шаги, скрип от отодвигаемого засова, на них пахнуло запахами жареного мяса и мукрой шерсти Джек Рассел Терьера. Виви пинком ноги загнала скулящую собачонку обратно в дом и широко улыбнулась гостям. Вытерев руки о передник, она широко раскрыла объятия. «Здравствуйте, мои дорогие! Ох, как же я рада вас видеть! Добро пожаловать домой!» «Только не кладите мне никаких моллюсков. От этих креветок у меня губы становятся совсем как у готентотов». «Бабуля, нельзя говорить готентоты, это не парит корректно». «Однажды мне чуть было не пришлось обращаться к доктору. Кожа на губах так натянулась, что я два дня не могла выйти из дому» да выглядели вы тогда они согласилась виви а виви раскладывала по тарилкам золотистый хрустящий картофель радуясь про себя что не поленилась полить его говяжим жиром бабуля некоторые женщины сейчас платят за это большие деньги сказал Бен. мама можно мне еще пару картошин вон тех что по поджарести импланты заметила люси что Женщины вставляют силиконовые импланты, чтобы рот казался больше. Возможно, им просто надо было поесть маминых креветок в горшочке. Мам, только не клади мне мясо, я сейчас не ем мясо с кровью. Сью, а разве ты их не делала? Чего, имплантов? Да нет инъекции в губы, когда занималась самосовершенствованием. Люся, спасибо тебе большое. Так ты не делала инъекции? Нет? «Ну, они дают только временный эффект», — Сюзанна уставилась в тарелку. «И вообще это просто коллаген, от него губы становятся только чуть-чуть пухлее». Потрясенная до глубины души, Виви повернулась к зятю. «Но как ты мог это допустить?» «А кто меня спрашивал? а Вы ведь помните, что она тогда с собой выдворяла?» Наращенные волосы, накладные ногти. Каждый раз, возвращаясь домой, я понятия не имел, кого там увижу. а Анну Николь Смит. Ой, только не надо преувеличивать. Это ведь не на всю жизнь. Тем более, что мне все равно не понравилось. Сюзанна принялась сердито гонять овощи по тарелке. А я помню ее такой. Мне показалось, будто к ее лицу приделали две надувные камеры от шин. Жуткое дело надувные камеры, — переспросила Розмари, — на лице, а зачем они ей? Сюзанна покосилась на отца, тот сидел с низко опущенной головой и делал вид, будто не слышат, как пикируются между собой его отпрыски. Отец в основном беседовал с Нилом, причем, как всегда, крайне любезно, словно до сих пор был благодарен зятю за то, что тот освободил его от бремени забот за непутевую дочь. Но когда Сюзанна говорила это мужу, он возмущался и просил ее не глупить, хотя, если честно, ей трудно было найти другое объяснение, почему родители так возбуждаются, из-за того, что он всегда готов погладить себе рубашку, вынести мусор или отвезти жену на обед. Точно она генетически должна была быть предрасположена к домашней работе. По-моему, Сюзанна достаточно красива, и ее внешность не нуждается в каких-либо улучшениях, констатировала Виви, пустив по кругу подливку. Не думаю, что ей нужно что-то там поправлять. Да, Сью, твои волосы выглядят чудесно, заметила Люси. Мне нравится, когда они естественного цвета. Волосы самой Люси, кстати, гораздо светлее, чем у Сюзанны, были коротко пострижены в деловом стиле и тщательно милированы. «Вылитая Мартиша Адамс», — вставил Бен. А «Кто-кто?» — Розмари склонилась над своей тарелкой. «А мне кто-нибудь даст картофеля? Меня, как всегда, забыли». «Картофель еще только раскладывают», — сказала Люси. «Мартиша Адамс и семейки Адамс». Это, случайно, не те Адамсы, что живут в Стокбайклере? Нет, бабуля, это Адамсы из телека. Люси, а ты смотрела концерт группы «Радиохет»? Представляете, он был фашистом во время войны. Ужасная семейка. Угу, они были супер. У меня в машине есть CD-диск, если хочешь сделать копию. На ужин они вечно подавали холодную нарезку и никогда нормальную еду. А еще они держали свиней. Виви повернулась к Сюзане, «Дорогая, и ты непременно должна рассказать нам о своем магазине. Умираю, как хочу послушать. Кстати, ты уже назначила дату открытия?» Сюзанна потупилась, затем сделала глубокий вдох и посмотрела на Нила, продолжавшего беседовать с ее отцом. «На самом деле, магазин уже открылся?» В комнате повисло неловкое молчание. «Открылся?» озадаченно переспросила Виви. «Но я надеялась, что ты устроишь в честь открытия вечеринку?» Сюзанна бросила смущенный взгляд на Нила, всем своим видом показывавшего, что он здесь ни при чем, и, нервно сглотнув, сказала, «Да мы ничего особенного и не устраивали». Виви уставилась на дочь, и лицо ее едва заметно залилось краской, что не ускользнуло от внимания лишь тех, кто пристально за ней наблюдал, а именно сына, зятя и младшей дочери. «О!», -о, -о" — протянула Виви, методично размешивая подливку у себя в тарелке. «Что ж, не сомневаюсь, ты просто не хотела, чтобы мы там путались под ногами. Тебе ведь нужны реальные покупатели, да?» «Те, кто действительно собирается делать покупки. И что? Ну и как? Все нормально прошло?» Сюзанна вздохнула, раздираемая противоречивыми чувствами. Ей было, конечно, стыдно, но одновременно и очень обидно, что обед еще только начался, а родственники уже успели разбудить в ней комплекс вины. Пытаясь найти оправдание своему решению, она убеждала себя, что поступает вполне разумно. Ей и так пришлось вернуться в лоно семьи. Так неужели она не заслужила права оставить себе хоть немного личного пространства? Ведь в противном случае это уже будет не ее собственный магазин, а очередная сфера распространения семейных интересов. И тем не менее, услышав обиженные нотки в нарочито беспечном голосе Виви и оказавшись под прицелом укоризненных взглядов брата и сестры, Сюзанна поняла, что в двух словах всего и не объяснишь. «Сью, а где находится этот твой магазин?» С ледяной вежливостью поинтересовался Бен. «Неподалеку от Уорта Лейн, через два дома, от закусочной, с пара еды на вынос». «Надо же, как удобно!» — ехидно заметил «Бен». «Ты непременно должен как-нибудь ко мне заскочить», — игриво улыбнулась Сюзанна. «Ну, сейчас мы немного заняты», — Бен покосился на отца. «У нас имеются кое-какие задумки насчет амбаров, да, папа?» «Пожалуй, мы все-таки выкроем время, чтобы заглянуть к себе». Голос отца был полностью лишен эмоциональной окраски. Сюзанна вдруг почувствовала, как на глаза невольно наворачиваются слезы, Виви вышла из-за стола, сославшись на неотложное дело на кухне. Дети слышали, как она идет по коридору и что-то сердито бормочет собаки. Сью, очень красиво, нечего сказать. Люси, одернул ее отец. Неужели ей так трудно было пригласить маму, пусть даже не всех остальных, но мама, она обязана была пригласить. Сью, она ведь реально, тобой гордилась. Ты что, не в курсе? и каждому встречному и поперечному рассказывала о твоем треклятом магазине. «А Люся, ты выставила маму форменной идиоткой перед друзьями». «Это кто идиотка?» — заинтересовалась Розмари. Она повертела головой в поисках Виви. «А почему мне не положили горчицы? Мне одной, что ли, ее не дали?» «Я вовсе не хотела ее обидеть. Ну, конечно, у тебя само собой так получается». «Да и не было никакого торжественного открытия, никаких спиртных напитков и вообще...» «Тем более от тебя бы точно не убыло, если бы ты ее пригласила». «Господи, это после всего, что папа с мамой для тебя сделали...» «Люси... Послушайте, давайте не будем...» — вмешался в разговор Нил, махнув рукой в сторону возникшей на пороге Виви. «Не сейчас. Я забыла про пудинг». «Нет, ну разве можно было быть такой растяпой?» Виве села на место и окинула стол оценивающим взглядом настоящей хозяйки. «У всех достаточно еды, все в порядке». и «Изумительно вкусно», — похвалил угощение Нил. «Виве, на сей раз вы превзошли саму себя». «У меня нет горчицы», — пожаловалась Розмари. «Да есть у тебя горчица, бабуля, она лежит с краю тарелки» перегнувшись через стол, Бен ткнул в тарелку ножом. «Вот, твоя горчица!» Виви явно была на грани слез, о чем свидетельствовали ее покрасневшие глаза. Посмотрев на Нила, Сюзанна поняла, что и он тоже заметил. «У нас есть для вас кое-какие новости», — произнес Нил. «Да неужели?» — улыбнулась ему Виви. «И какие же?» «Сюзанна соблаговолила подумать о ком-то еще, кроме себя, любимой», — провозгласила Люси. «Вот это была бы новость, так новость!» «Люсь, прекрати, ради бога!» Отец стукнул по столу ножом. «Мы собираемся завести ребенка. Не сейчас, — поспешно добавил Нил, — в будущем. Но мы решили, что это будет самое время». «Ох, мои дорогие, как замечательно!» Виве просияв, потянулась обнять Сюзанну. Огменившая Сюзанна буквально испепеляла мужа взглядом, а он упорно отказывался на нее смотреть — «О, как же я рада за вас! Как трогательно!» Люси и Бен многозначительно переглянулись. «Что происходит? Почему вы все постоянно что-то бубните себе под нос?» — рассердилась Розмари. «Сюзанна собирается завести ребенка!» — громко произнесла Виви. «А не сейчас!» — Сюзанна наконец-то обрела дар речи. «Пока еще нет. Если все-таки решусь...» то не раньше будущего года. По правде говоря, я рассчитывала, что это будет сюрприз. Что ж, по-моему, просто чудесно, — заметила Виви. А она что, беременна? — вытянула шею Розмари. И какой срок? Я тебя убью, — повернувшись к Нилу, проартикулировала Сюзанна. Дорогой, ну разве не чудесно? Виви положила руку у мужа на плечо. Нет, вовсе нет, — ответил отец. Комната разом притихла, за исключением того края стола, где сидела розмария, в животе у которой происходила серия мелких взрывов, сопровождаемых сдержанным хихиканием Люси и Бена. Их отец демонстративно положил нож с вилкой. «Они по-прежнему фактически банкроты, живут в съемном доме. Сюзанна только что открыла...» Собственное дело, хотя у нее вообще нет опыта, и ей пока даже с семейным бюджетом не справится. Так что только детей ей сейчас не хватает». «Дорогой», — запротестовала Виви, — «что, неужели нам нельзя хоть раз сказать правду? На случай, если она снова решит порвать все связи с семьей, прости, Нил, в При иных обстоятельствах. Это действительно было бы чудесной новостью». Но до тех пор, пока Сюзанна немного не повзрослеет и не научится отвечать за свои поступки, о детях и речи быть не может. Люся сразу перестала хихикать, она перевела взгляд Сюзанны на Нила, побагровевшего до корней волос. Папа, это уже перебор. Люся, некоторые вещи не слишком приятно слышать, что отнюдь не означает, будто это уже перебор. Исчерпав дневную норму произнесенных вслух слов, он снова принялся за еду. Виви потянулась за йоркширскими пузингами, на ее лицо застыло выражение плохо скрытого беспокойства. «Ладно, давайте не будем о грустном. Мы ведь так редко собираемся вместе. Давайте попробуем просто получить удовольствие от еды, хорошо?» Она подняла свой бокал. «Может, все-таки выпьем за Люси? Двадцать восемь лет, как-никак. Отличный возраст». Но кроме Белна никто не рискнул поддержать Виви. Сюзанна вскинула голову. «Папа, мне казалось, вы обрадуетесь, что я решила начать собственный бизнес», — медленно произнесла она. «Мне казалось, вы обрадуетесь, что я решила хоть что-то сделать и для себя». «Дорогая, мы рады», — сказала Виви. «Мы очень рады, разве нет?» Она накрыла рукой руку мужа. «Ой, мам, только не надо лицемерить, чтобы я не делала ему все не так». — Сюзанна, ты передергиваешь мои слова, — не поднимая голоса и, продолжая методично жевать, произнес отец. — Но не смысл сказанного. Почему ты не можешь дать мне хоть немного передохнуть? Она с таким же успехом могла говорить пустоту. — Я знала, что все так и будет. Сюзанна вскочила с места и, заливаясь слезами, выбежала из-за стола. Ее шаги и гулка разнеслись по коридору, затем громко хлопнула задняя дверь. «С днем рождения тебя, Люси!» — Бен иронично поднял бокал. Нил отодвинул стул и вытер губы салфеткой. «Простите, Виви, все было очень вкусно и исключительно вкусно». Нил, сядь на место, не глядя на него, приказал ему тесть. «Бегать за ней — бессмысленное занятие. Ты так никому не поможешь». «А что с ней такое?» — Розмари повернула голову на негнущейся шее в сторону двери. «Утренняя тошнота, да?» Роз, Мария, Вивия в отчаянии смахнула со лба прядь волос. «Оставайся», — Люся положила Нилу руку на плечо, — «я сама за ней схожу». «Ты уверена?» — Нил покосился на тарелку, не скрывая своего облегчения от того, что он наконец-то получит возможность спокойно поесть. Кто бы сомневался, что ей удастся испортить день рождения Люси. Бен, не будь таким злюкой», — Вивия тоскливо проводила глазами Люси. Роза -Мария потянулась за очередной картофелиной. «Что не делается, все к лучшему!» Дрожащей рукой она наколола картофель на вилку. «Если, конечно, она не станет похожей на свою мать!» Амбары совершенно преобразились. Там, где некогда на задворках фермы, стояли... Полуразрушенные деревянные сараюшки для хранения сена, соломы и ржавеющих деталей сельскохозяйственной техники теперь возвышались строения с двойным остеклением, посыпанными гравием, парковками перед входом и скромными указателями многопрофильные офисы. Заглянув в окно перестроенного зернохранилища, Сюзанна увидела какого-то мужчину, расхаживающего туда-сюда и что-то возбужденно говорившего в трубку. Тогда она решила найти укромный уголок, где можно было бы посидеть и спокойно поплакать. «Ты в порядке?» — возникшая, как из-под земли, Люся присела рядом с сестрой. Несколько минут они молча наблюдали за мужчиной в офисе. Сюзанна обратила внимание на ровный, сияющий цвет лица Люси, что лучше любых слов говорила о ярком зимнем солнце и дорогих лыжных курортах, и тут же включила сестру в безразмерный список людей, которым завидовала. Интересно, откуда такие перемены? Сюзанна прочистила горло и махнула рукой в сторону амбаров. Все началось пару лет назад. Теперь, когда папа сдает землю в аренду, они с Беном изыскивают способы увеличить прибыльность остальной части поместья. Было в этом они с Беном нечто такое, чего у Сюзанны на глаза снова навернулись слезы. Они также держат в дальней части леса охотничье хозяйство, разводят фазанов. Никогда не представляла папу в роли охотника. «Ой, ну, конечно, он сам не стреляет, у него для этого есть Дэйв Мун, а у того имеются собаки и все остальное, а мама готовит завтраки. Всякие там торговцы из Сити, большие любители побаловаться с ружьем», сказала люсия и одобрительно добавила. «Они готовы платить за это целое состояние. Прошлый охотничий сезон позволил папе купить новую машину». Люся поковыряла носком туфли, покрывавшие дорожку муха, а затем подняла голову и улыбнулась. «Ты не поверишь, но в молодости папа был буквально одержим идеей все раздать, всю землю, мне бабуля рассказывала. Нет, ты можешь представить себе нашего папу, ярого приверженца традиций, в образе некоего коммунистического Робин Гуда?» «Нет». И я тоже. Честно говоря, поначалу я решила, будто это все бабуля Альцгеймер, но она клянется, что говорит правду. Они с дедулей тогда еле-еле отговорили папу. Я бы дорого отдала, черт возьми, чтобы присутствовать при этом разговоре. Вдалеке в поле у реки паслись черно-белые овцы, голов двадцать, не больше. Отцу никогда особо не везло с овцами. «Уж больно они подвержены разным отвратительным болезням», — любил повторять отец. «Чесотка». Цинуроз, гельминита в печени, болезни со средневековыми названиями и жуткими симптомами, приводившими детей в священный ужас. «Я ничего здесь не узнаю», — голос Сюзанны звучал совсем слабо. Люся, естественно, не задержалась с ответом. «А тебе следовало бы почаще наведываться домой. Ты ведь живешь не за девять земель?» «Блин, думаешь, я об этом не жалею?» Сюзанна снова закрыла лицо руками. Порадав пару минут, она горестно всхлипнула и покосилась на младшую сестру. «Люси, у меня просто нет слов, как он со мной обращается. Он злится, что ты задела мамины чувства». Сюзанна шмыгнула носом. «Ну да, я знаю, что должна была ее пригласить. Мне просто... просто надоело жить в их тени. Конечно, они очень помогли нам, когда мы потеряли деньги и остальное. И тем не менее, сейчас, когда... Люся, повернувшись к сестре, покачала головой. «Все дело в завещании, да? Ты по-прежнему дергаешься из-за завещания?» «Ничего, я не дергаюсь. Знаешь, тебе придется смириться. Ты ведь не хочешь управлять поместьем? И никогда не хотела. Ты мне сама говорила, что это свело бы тебя с ума?» «Дело совсем в другом. Однако тем самым ты отравляешь наши отношения и безумно расстраиваешь маму с папой». «Нет, это они меня расстраивают. Неужели ты настолько зациклилась на том, что будет с папинами деньгами после его смерти? Неужели ты готова вынести разлад в семью из-за того, что тебе вообще-то не принадлежит? Ты ведь знаешь, нас с тобой он тоже не обидит. Папины деньги здесь ни при чем. Просто меня возмущает сам факт, что он продолжает придерживаться устаревших взглядов, будто мальчики гораздо важнее девочек. Право, рата. Да какая разница? Люся, это несправедливо. Я ведь старше Бена. Это несправедливо и очень спорно, да и вообще в наше время такого не должно быть. Но ведь ты не хочешь управлять поместьем и никогда не хотела? Люси дала волю своему раздражению. Блин, дело совсем не в этом. Значит, ты готова разделить и продать поместье, лишь бы получить равную долю? Нет, Люси, нет. Я только хочу получить подтверждение того, что я, что мы не менее важны, чем Бен. Мужчина за окном закончил телефонный переговор, склонился над письменным столом, затем дверь открылась, и мужчина появился на пороге, коротко кивнул и сел в машину. «Сюзанна, послушай меня. Я единственная в нашей семье способна без обиняков сказать все, что думаю, и хочу, наконец, расставить все точки над «и». Папино мнение о тебе не имеет к его завещанию никакого отношения. Более того... В юности ты всегда получала больше внимания, чем мы с Беном. Люся взмахом руки остановила, попытавшуюся возразить Сюзану. Что совершенно нормально. Возможно, ты нуждалась в этом больше нас, но ты не имеешь никакого морального права обвинять отца в том, что произошло с тобой после. Господи, помилуй, он весь отдал вам дом. Не отдал. Мы вносим арендную плату. Лишь номинальную. Ты не хуже моего знаешь, что если бы захотела, то получила бы дом бесплатно. Сюзанна с трудом поборола детское желание сказать, что в гробу она видала папин дом. Она ненавидела этот домишко с его убогими комнатами и потолочными балками. Просто папа чувствует себя виноватым и пытается хоть как-то компенсировать мне моральный ущерб. Боже мой, до чего же ты испорченная. Поверить не могу, что тебе 35. «Тридцать четыре. Как будто это что-то меняет», — Люся, осознав, возможно, что выбрала слишком резкий тон в разговоре с сестрой, примирительно пихнула ее в бок локти. Сюзанна, успевшая слегка подмерзнуть, обняла себя за коленки и задумалась. «Интересно, как это Люси в ее двадцать восемь удается быть такой уверенной и хладнокровной?» «Послушай, папа может делить имущество так, как считает нужным, он в своем праве, а тебе надо разобраться со своей жизнью, тогда все остальное уже будет неважно». Сюзанна собралась возразить, но вовремя прикусила язык. Было нечто унизительное в том, чтобы выслушивать поучения из уст младшей сестры и ловить отголоски семейных разговоров, происходивших в ее, Сюзанне, отсутствие, и тем более осознавать, что сестра в сущности права. Постарайся раскрутить свой магазин, и папа будет смотреть на тебя совершенно другими глазами. Если мне удастся раскрутить магазин, папу хватит удар. Теперь Сюзанна уже буквально трясло. Люся поднялась на ноги с легкостью человека, привыкшего к ежедневным физическим тренировкам. Но когда Сюзанна последовала примеру сестры, ей показалось, что она буквально слышит, как хрустят коленки. «Прости», — сказала она Люси и, помолчав, добавила. «С днём рождения!» Люси протянула ей руку. «Ладно, пошли в дом, я покажу тебе жестянку с печеньем, которая подарила мне бабуля. Похоже, то самое, что миссис Поппиэлл преподносила ей на Рождество два года назад. Ну а кроме того, если мы хоть на минутку задержимся, бабуля решит, что у тебя уже начались роды». Грустно опустившись на табурет, Виви потянулась за баночкой, чтобы стереть с лица следы трудного дня. Она не отличалась особым тщеславием, на ее туалетном столике было всего две баночки с очищающим молочком и увлажняющим кремом из супермаркета. Но сегодня Виви посмотрела на свое отражение в зеркале и вдруг почувствовала себя безумно усталой, словно на ее плечах лежало невыносимое бремя. «Я с таким же успехом могла бы быть невидимкой», — подумала она, — «ведь в нашей семье мое слово вообще ничего не значит». В молодости она возила своих троих детей по стране, следила за тем, чтобы они читали хорошие книги, нормально питались и чистили зубы, была третейским судьей во время их вечных разборок, указывала им, какую одежду следует носить. Без лишних рефлексий и сомнений в собственных силах она выполняла материнские обязанности, подавляя протесты детей и устанавливая четкие границы дозволенного. Теперь же она чувствовала себя абсолютно беспомощной, не способной погасить их конфликты или облегчить душевное страдание. Виви старалась не думать о магазине Сюзанна, а новость о его открытии заставила Виви остро почувствовать свою никчемность, буквально оказавшуюся ударом под дых. «Твоя собака опять охотилась на мои шлепанцы», — Виви резко обернулась. Ее супруг внимательно рассматривал хорошо пожеванную подметку шлепанцев. «По-моему, тебе не стоит пускать собаку наверх. Собакам тут вообще не место. А почему бы нам, собственно, не поместить ее в конуру? Во дворе слишком холодно, бедняжка там непременно окалеет. Виви снова повернулась к зеркалу. «Пожалуй, завтра съезжу в город, куплю тебе новые». Дальнейшее приготовление ко сну они закончили в полном молчании. Виви, надев ночную рубашку, горько пожалела, что успела дочитать свой роман. Сегодня вечером интересная книга была бы для нее хорошей отдушиной. «Кстати, мама спрашивает, не могла бы ты выделить ей противень? Она очень хочет испечь ячменные лепешки, а готовить, как оказалось, не на чем. Она оставила противень в саду, насыпала туда корм для птиц. Ну, тогда, может, сходишь за ним?» «Дорогой, по-моему, ты сегодня был к Сюзане излишне строк». Она старалась изо всех сил, чтобы ее в голосе не прозвучала упрека. Муж в ответ лишь протестующих мыкнул. Тот факт, что он решил не тратить лишних слов, придал Виве смелость. «Знаешь, если она родит ребеночка, это будет первым шагом на пути к успеху, ведь у них с Нилом были серьезные проблемы, а так у них появится цель в жизни». Муж сидел, уставившись на свои голые ноги. Дуглас? Она очень старается, а они оба стараются. Виви показалось, что он не слышит. Дуглас. А что если мама права? А что если она кончит точно так же, как Афина? Он крайне редко произносил это имя. Виви почувствовала, что оно, материализовавшись, стало между ними стеной. Виви, тебе стоит подумать об этом. Я серьезно, хорошенько подумать, потому что кто-то разбрасывает камни, а кому-то приходится их собирать.